«Шахматный король» или «Вильгельм Третий». А юридическое оформление оказалось проблемой. Мало придумать, что сказать, нужно ещё придумать, кто это скажет. Монарха нет, парламента тоже, ведь новые выборы инициировать некому. Вывернулись кое-как, придумали конвенцию, эдакую помесь бульдога с носорогом. Нечто среднее между парламентом и собранием благородного сословия. И принялись судить-редить, отрёкся Яков II от престола или не отрёкся, был ли трон освобождён или покинут. Нужно было придумать какие-то законные основания для приведения Вильгельма Аранского к власти, чтобы ни в коем случае не было похоже на завоевание по праву сильного. «Хватит им Вильгельма-завоевателя, второго такого не надо». Составили декларацию, огласили Вильгельму и Марии, те выслушали и благосклонно согласились принять власть. Но ситуация сложилась щекотливая и не вполне отчетливая, ведь супругов объявили монархами на равных правах, имея в виду, что кровь английских королей течет все-таки именно по венам Марии, дочери Якова II Стюарта. У парламента, согласно той декларации, прав и полномочий очень много. А сам по себе Вильгельм Аранский, получалось, является чисто номинальной фигурой, хотя и получил корону. но прям как в шахматах. И снова страна разделилась на два лагеря, ибо очень многие считали, что негоже нарушать клятву верности, принесенную предыдущему королю Якову II. Да, король свергнут, но клятву-то никто не отменял, а клятва есть священный договор». Нельзя однако сказать, что противники таких неприсягателей, отказавшихся приносить присягу Вильгельму и Марии, были в восторге от нового правителя. Он чужак, иностранец, и трон захватил силой. Да, Вильгельм Третий был чужаком, и Англия ему не нравилось Он тосковал по родной Голландии, плохо говорил по-английски, а климат Альбиона не шел на пользу его здоровью. Он не терпел помпезности и пространных речей, говорил коротко, был сдержанным, бесстрастным, методичным, редко улыбался. Репутация его двора была в глазах современников не самой безупречной. Считалось, что в окружении нового короля все сплошь приверженцы нетрадиционной сексуальной ориентации. Правда это или нет, мы не знаем, но в годы правления Вильгельма и Марии мнение составилось именно такое. И мнение это в те годы подтверждалось информацией из весьма достоверных источников. Так его разделял, например, Филипп Орлеанский, младший брат французского короля, репутация которого в этом смысле была всем хорошо известна и никаких сомнений не вызывала. Главной своей задачей Вильгельм III считал укрепление веротерпимости и поддержку тех протестантов, которые отклонялись от догматов англиканской церкви. Их называли диссентерами. К ним относились, например, кальвинисты, баптисты, пуритане и многие другие. Но пришлось, к сожалению, постоянно отвлекаться на католиков и якобитов, которые поддерживали свергнутого Якова II и всячески способствовали его потугам вернуться на английский трон. Подобные попытки продолжались несколько лет, и осевший во Франции Яков даже издал в 1693 году декларацию, в которой объявил амнистию всем, кто будет помогать его возвращению, а в 1695 выпустил прокламацию, в которой настоятельно требовал от своих верных подданных взять в руки оружие и начать войну против принца Аранского. В общем, без дела Яков не сидел. Но была у короля Вильгельма еще одна проблема — престол наследие. Детей-то у них с Марией не было. И после смерти супругов на трон должна была взойти Анна, младшая сестра Марии. короновная парочка с самого начала поступила недальновидно, отдалив Анну от двора и практически игнорируя ее. И вдруг в 1694 году Мария умирает. Вильгельму становится понятно, что те, кто недоволен его правлением, жаждут либо вернуть католика Якова, либо посадить на трон Анну, убежденную протестантку. И если с возвращением Якова могут возникнуть проблемы в связи с его вероисповеданием, то уж с Анной-то совершенно точно никаких проблем не будет. А коль есть готовый кандидат на должность, то зачем ждать естественной смерти неугодного правителя, когда можно поторопить события. Дальше происходило следующее. В 1696 году заговорщики подготовили покушение на короля, планируя напасть на него и убить, когда Вильгельм будет возвращаться с охоты. Специально присмотрели удобное узкое место, где нападение могло оказаться наиболее эффективным. Но, как часто бывает, информация утекла куда не надо — Дотекла до короля, который принял меры и охоту отменил, а о раскрытом заговоре и предотвращенном покушении объявил в парламенте. Нужно было, однако, внести ясность в отношения с Анной, претендующей на то, чтобы стать следующей королевой Англии. Когда Вильгельм и Мария взошли на престол, Анна поставила вопрос о том, чтобы ей разрешили жить в Ричмондском дворце, и выделили солидные денежные денежное пособие на личные нужды. Супруги ей в этом отказали. Если у Анны будут свои финансы, то они потеряют контроль над ней, а это плохо. Вдруг сестрица начнет собирать вокруг себя оппозицию и плести заговоры. У Анны был муж, Георг Датский, и Вильгельм не разрешил ему служить в английской армии, чем разобидел сестру жены еще сильнее. У Анны была близкая подруга, Сара Черчилль, Герцогиня Мальборо, муж которой, занимавший очень высокие посты, оказался заподозрен в связях с Яковом II и отстранён за это от всех должностей. Королева Мария потребовала, чтобы Анна удалила герцогиню от своего двора. Анна требования не выполнила. Леди Мальборо всё равно удалили, но Анна этого уже не стерпела и покинула королевский дворец, выбрав себе другое место жительства. На этом новом месте у нее уже не было почетной охраны, придворным запрещалось посещать ее, а гражданским властям приказали игнорировать ее существование. Вот в такой острой ситуации оказался король Вильгельм, когда умерла его дорогая супруга. Король понимал, что даже если быстренько женится снова и сумеет организовать рождение детей, это ничего не изменит. В линии престола наследия его дети, в которых уже не будет крови Стюартов, все равно окажутся ниже Анны. Пришлось публично мириться. И тут парламент в 1701 году принимает акт о престолу наследия, согласно которому мужчины-католики из династии Стюартов больше не могут претендовать на английский престол. Анна Стюарт протестантка. Если до нее дойдет дело, пусть будет королевой. Но уж после ее смерти никаких больше стюартов мужчин. Вы вполне резонно спросите. Это еще что такое? А вот что. С детьми у Анны и Георга Датского тоже не заладилось. Семнадцать беременностей, шесть или семь выкидышей, мертворожденные или умиравшие во младенчестве детки. Дольше всех прожил сын Уильям, целых 11 лет, но и он умер. Анна осталась последним стюартом-протестантом, все остальные – дети Якова II и Марии Моденской, католики. И если Анна умрет, то на трон получают право именно потомки Якова. Якобиты, прослышав про смерть маленького принца Уильяма Датского, радостно подняли головы, осталось только дождаться смерти Анны и возвращение стюартов-католиков практически неизбежно. А вот парламент -то чего то совсем не обрадовался и начал принимать меры. Какие? Они обратились к Софии Ганноверской. «Кто такая? Почему не знаем? Да бросьте! Очень даже знаем!» Помните, как Яков I выдал свою дочь Елизавету замуж за принца фальского который потом стал протестантским королем Богемии? А когда вернулась власть Священной Римской империи, Елизавета с мужем бежали в Силезию и вынуждены были жить в изгнании. Тогда еще англичане возмущались, что Яков своей дочери не помог. Вспомнили? Так вот, София гановерская дочь Елизаветы Стюарт и ее мужа-протестанта, бывшего богемского короля. София не думала, не гадала, что вот так все обернется, и у законных правителей не окажется законного потомства. Однако шабернулось именно так. Софии предстояло стать следующей королевой Англии, а если она по каким-то причинам не сможет или не захочет взойти на престол, то королем станет ее сын Георг Людвиг Ганноверский, протестант. В том же 1701 году Яков II умер во Франции, перенеся два инсульта. Его сын в соответствии с актом о престолонаследии прав на английский трон не имел. Вильгельм III вернул к должностям опального герцога Мальбора, который был фаворитом Анны и мужем ее ближайшей подруги. Король понимал, что без опытного и авторитетного герцога ему не решить внешнеполитических задач, да и с Анной нужно было проявлять дружелюбие и добрую волю. Не прошло и полугода со дня смерти Якова II, как умер и сам Вильгельм. Ехал верхом по парку, лошадь наступила на взрытую кротом землю, споткнулась, король упал и сломал ключицу. Казалось бы, ерунда, но не тут-то было. Эта ерунда оказалась фатальной, возникли осложнения, и через месяц Вильгельм III скончался. В этот же день, 8 марта 1702 года, Анна Стюарт, дочь Якова II, стала королевой Англии. А согласитесь, занятно бывает наблюдать за мелочами, которые, как потом выясняется, определяют ход истории. То понос, то золотуха, то диарея, то кроты. Вильгельм III Аранский и Мария II Стюарт. Годы жизни. Вильгельм 1650-й, 1702-й, Мария 1662-й, 1694-й. Годы правления. Вильгельм 1689-й, 1702-й, Мария 1689-й, 1694-й. «Приемник Анна Стюарт».